А до войны мне нравилась отцовская военная форма. Мне тоже хотелось носить оружие. Но почему-то я ей ответил, что нет, военным не буду. Мёртвая она лежала на сосновых ветках возле палатки, а я сидел на дне и плакал. Первый раз плакал, видя убитого человека. Когда я встретился с мамой, она только смотрела на меня, даже не гладила и повторяла: "Ты неужели ты Потому что мы девочки, а он мальчик. Рима Позникова, Каминская, 6 лет. Сейчас работает, живёт в Минске. Даже слово этого не знала война. В детском саду говорят: "За тобой приехал папа война". А что это такое война? Как это меня убьют? Как это папу убьют? Было ещё одно незнакомое слово беженцы. Мама повесила нам на шеи мешочки с нашими метриками и записочки с адресом. Если её убьют, то чтобы знали, кто мы. В беженцах не стало папы, а мы вернулись. Мама сказала, что папу забрали в концлагерь. Поедем к папе. А что такое концлагерь? Собрали еды. Какая еда? Печёные яблоки. Дом наш сгорел, сад сгорел. На яблонях висели печёные яблоки. Мы их собрали и ели. Концлагерь находился в Дроздах, около Комсомольского озера. Сейчас это уже Минск, а тогда была деревня. Помню чёрную колючую проволоку. Люди тоже все чёрные, все на одно лицо. Отца мы не узнали, он нас узнал. Он хотел погладить меня, а я почему-то боялась подходить к проволоке, тянула маму домой. Когда и как отец вернулся домой, не помню. Знаю, что работал он на мельнице, и мама нас посылала к нему с обедом. Меня и сестричку младшую Тому Томочка была крохотуля, а я побольше, уже лифчик маленький носила. До войны были такие детские лифчики. Мама даст нам узелок с едой, а в лифчик положат мне листовки. Листовки были маленькие, на одном листочке из школьной тетради, написанной от руки. Мама ведет нас до ворот, плачет и учит. «Никому не подходите, только к отцу». Потом стоит, ждет нас обратно, пока не увидит, что живые возвращаемся. Страха не было. Раз мама сказала, что надо идти, мы идём. Мама сказала это главное. Страх был не послушаться маму, не сделать то, что она просила. Мама у нас была любимая. Мы даже не представляли, как это можно её не послушаться. Холодно, заберёмся все на печь. У нас был большой тулуб. Мы все под тулуб, чтобы печь затопить, бегали на станцию воровать уголь. На коленках ползёшь, а то вдруг постовой заметит. Ползёшь и локтями себе помогаешь. Ведро угля принесём, а сами как труба чистые, и коленки, и локти, и нос, и лоб чёрные. Ночи все ложились вместе. Никто не хотел спать один. Было нас четверо: я, две мои сестрички и четырёхлетний Борис, которого мама усыновила. Это потом мы узнали, что Борис сын подпольщицы Лёли Ревинской. А тогда мама нам сказала, что есть один маленький мальчик, он часто остаётся дома один, и одному ему страшно, кушать нечего. Она понимала, что трое своих сыновей, а четвертый чужой, и надо сделать так, чтобы они привыкли друг к другу. Мама сделала умно. Она не привела Бориса, а послала нас за ним. «Пойдите и приведите этого мальчика, и будете с ним дружить. Мы пошли и привели». У Бориса было много книг с красивыми рисунками. Все эти книги он взял с собой, мы помогали ему нести. Сядем на печке, и он нам сказки рассказывает. И так он нам понравился, что был роднее родного, может, потому что сказок много знал. Мы всем говорили, вы его только не обижайте. Мы все были беленькие, а Борис черный. У его мамы была толстая черная коса, и она, когда приходила, подарила мне зеркальце. Зеркальце я спрятала и решила, что буду по утрам в него смотреть, и у меня тоже будет такая коса. Бегаем по двору, дети громко кричат. «А Борис чей?» «Борис наш». А почему вы все беленькие, а он чёрный? Потому что мы девочки, а он мальчик. Это мама так научила нас отвечать. Борис на самом деле был наш, потому что маму его убили и папу убили. Откуда-то мы это уже знали. Мама наша боялась, чтобы его не опознали и не забрали. Пойдём куда-нибудь. Мы все зовём нашу маму мамой, а Борис тётей. Она его просит. Скажи, мама, кусочек хлеба ему даёт. Он хлеб возьмёт, отойдёт. Тётя, спасибо. Долго помнил свою маму. Ты мне не брат, если играешь с немецкими мальчиками. Вася Сигалёв князьев в 6 лет, сейчас тренер, живёт в Минске. Это был ранний рассвет. Начали стрелять. Отец скочил с постели, подбежал к двери, открыл и вскрикнул. Мы думали, что он испугался, а он упал, в него попала разрывная пуля. Мама собрала какие-то тряпки, свет не зажигала, потому что стрелять продолжали. Отец стонал, мучился, переворачивался. Было темно, но мы его видели. «Ложитесь на пол», — сказала мама. И вдруг заголосила на взрыв. Мы бросились с криком к ней, я поскользнулся в отцовской крови и упал. Почувствовал запах крови и какой-то еще неприятный запах. Отцу разорвало кишечник. Помню большой длинный гроб, а отец был маленький. «Зачем ему такой большой гроб?» – думал я. «Потом решил, что это для того, чтобы не было тесно лежать. У отца тяжелая рана, и ему не так будет больно», – так объяснил соседскому мальчику. Через некоторое время тоже рано утром пришли немцы и забрали нас с мамой. Поставили нас на площади перед заводом. А на этом заводе работал до войны наш отец. Это в поселке Смоловка Витебской области. Стояли мы и еще две партизанских семьи. Детей было больше, чем взрослых. А у мамы все знали, большая родня: пятеро братьев и пятеро сестёр, и все они в партизанах. Маму начали бить, весь посёлок смотрел, как её били, и мы. Какая-то женщина всё нагибала мне голову к земле: "Не смотри, тебе нельзя смотреть". А я быворачивался из-за её рук. За посёлком был пригорь Клессистый. Детей оставили, а взрослых повели туда. Я цеплялся за маму, она отталкивала меня и кричала: Прощайте, дети. Помню, как от ветра поднялось мамино платье, когда летела она в траншею. Пришли наши, я увидел офицеров погонов. Мне это очень понравилось. Я взял и сделал себе погоны из берёзовой коры. Углём нарисовал лычки, прикрепил на свой деревенский армяк, который мне пошила тётя, в лаптях, и так пришёл и доложил капитану Иванкину, а тётя узнал его фамилию, что такой-то Вася Сигалёв. хочет бить немцев с вами вместе. Они сначала пошутили, посмеялись, потом спросили у тёти, где мои родители. Когда узнали, что я сирота, за ночь солдаты сшили мне сапожки из плащ-палатки, укоротили шинель, подвернули шапку, подвернули наполовину погоны. Кто-то даже сорудил офицерскую портупею. Так я стал сыном 203-го отдельного отряда разминирования. Зачислили меня на должность связиста. Старался я очень, но не писать не читать не умел. Когда ещё была мама, мой дядя попросил меня: "Сходи к железнодорожному мосту и сосчитай, сколько там немцев". А как я сосчитаю? Насыпал он мне жита в карман, и я по одному зёрнышку перекладывал с правого кармана в левый, а дядя уже эти зёрнышки считал. "Война войной, а читать и писать тебе надо учиться", сказал порторг шапошников. "Солдаты раздобыли бумагу, Он сам сделал мне самодельную тетрадку и написал на ней таблицу умножения, написал алфавит. Я учил и отвечал ему. Принесёт пустой ящик от снарядов, разлинует и говорит: "Пиши". В Германии нас уже было трое мальчишек: Володя Почевадлов, Витя Баринов и я. Володе 14 лет, Вите 7, мне к этому времени 9. Мы очень дружили, были как братья, потому что у нас никого больше не было. Но когда я увидел, что Витя Баринов играет в войну с немецкими мальчишками и отдал одну свою пилотку со звездочкой, я закричал. Он мне больше не брат, схватил свой трофейный пистолет и приказал ему следовать в расположении части. И там сам посадил его на гаупт-вахту в какой-то чулан. Он был рядовой, а я младший сержант, то есть я вел себя как старший его по званию. Кто-то сказал об этом капитану Иванкину, Тот позвал меня. «Где рядовой Витя Баринов?» «Рядовой Баринов на гаупт вахте, — доложил я. Капитан долго мне объяснял, что дети все хорошие, они ни в чем не виноваты, что русские и немецкие дети теперь, когда кончается война, будут дружить. Кончилась война, мне вручили три медали. За взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина и за победу над Германией. Наша часть вернулась на родину, здесь мы разминировали поля, Случайно узнал, что мой старший брат жив и живёт в Велике. С направлением Своровское училище сбежал в Великую, нашёл брата, скоро к нам приехала сестра. У нас уже была семья. С жильём мы устроились на каком-то чердаке, а с питанием было туго, пока я не надел форму, три медали и не пошёл в город с полком. Прихожу на дверях табличка: "Председатель". Я постучался, зашёл и доложил по всей форме. Младший сержант Сигалёв пришёл ходатайствовать себе гособеспечение. Председатель улыбнулся и поднялся. "А где живёшь?" спросил. "Я сказал на чердаке" и дал адрес. Вечером нам привезли мешок капусты, через день мешок картошки. Однажды председатель встретил меня на улице и дал адрес. "Вечером зайди, тебя там ждут". Встретила меня там женщина Это была его жена, звали её Нина Максимовна, а его Алексей Михайлович. Меня накормили, я умылся, из солдатского-то я уже вырос, мне дали пару рубашек. Стал я к ним приходить, сначала редко, затем чаще, потом каждый день. Военный патруль встретит и спрашивает: "Пацан, чьи медали нацепил, где твой отец?" У меня нет отца. Приходилось носить с собой удостоверение. Когда Алексей Михайлович спросил: "Хочешь быть нашим сыном?" Я ответил: "Хочу, очень хочу". Они меня усыновили, дали свою фамилию Князев. Я стал ходить в школу, с медалями ходил. Сохранился даже снимок. Я с медалями выпускаю нашу пионерскую газету. Около месяца я не мог называть папа и мама. Они на Максимова сразу полюбили меня. Всегда на мне всё было чистое, выглаженное. Если что-то доставали сладкое, то это для меня. А я сладкого не любил. потому что никогда его не ел. До войны мы жили небогато, а в армии привык ко всему солдатскому, и был я не ласковым мальчиком, потому что ласки особые никогда не видел, жил среди одних мужчин. Ночью один раз проснулся и услышал, как Нина Максимовна плакала за перегородкой. Она видно плакала и раньше, но так, что я не видел. Она плакала и говорила, что он никогда не будет нам родным, потому что не может забыть своих родителей. Забыть то что был среди солдат, что в нём мало очень детского, он не ласковый. Я подошёл тихонько к ней и обнял за шею. Не плачьте, мама. Она перестала плакать. Я увидел её искрящиеся глаза. Впервые я назвал её мама. Прошло время, и отца назвал папой. Но только одно осталось на всю жизнь. Я говорил им вы. Они не делали из меня чистенького мальчика, из-за это я им благодарен. У меня были чёткие обязанности. убрать дом, вытряхнуть половики, наносить дров из сарая, вытопить грубку, придя из школы. Без них я не получил бы высшего образования. Это они внушили мне, что надо учиться, что после войны надо учиться хорошо. Володе Почевадлову и Вите Баринову и мне командир приказал учиться. Мы все трое сели за одну парту во второй класс. У нас было при себе оружие, и мы никого не признавали. Не хотели подчиняться гражданским учителям. Как он может нам приказывать, если он не в военной форме? Авторитетом для нас были только командиры. Входит учитель, весь класс встаёт, а мы сидим. А почему вы сидите? А мы не будем вам отвечать. Мы подчиняемся только командиру. На большой перемене мы строили всех учеников по взвода и занимались маршировкой, разучивали военные песни. Директор школы пришёл в часть и рассказал замполиту, как мы себя ведем. Нас посадили на гаупт-вахту и разжаловали. Вовка Почевадлов был старшим сержантом, стал сержантом. Я был сержантом, стал младшим сержантом. Витька Балинов был младшим сержантом, стал ефрейтором. Когда я приносила из школы пятерку, кричал с порога. «Мама, пятерка!» И мне так легко было говорить «мама». Мы даже забыли это слово. Аня Гуревич, 2 года, сейчас радиоконструктор, живёт в Минске. Сейчас так и не верится, что это со мной было. Как страшная сказка. То ли сама помню, то ли мама потом рассказывала. Как мы идём по дороге, идти нам тяжело, мама больная, мы с сестрой маленькие. Сестре 3 годика, мне 2. Как нас спасти? Мама написала записочку, мою фамилию, моё имя. год рождения положила мне в карманчик и сказала иди. Она хотела, чтобы я с детдомом эвакуировалась. Она думала, что сама погибнет. Я должна была пойти сама. Если бы мама меня привела в детдом, то нас бы отправили обратно. Брали только тех, кто без родителей оставался. А у меня мама есть. Вся судьба моя в том, что я не оглянулась, иначе бы никуда от мамы не отошла. Я бы в слёзы, как все дети, Бросилась бы я и на шею, и меня никто не заставил бы остаться в чужом доме. Мама сказала, «Пойдешь и откроешь вон ту дверь». Я так и сделала. Но эвакуироваться этот детдом, видно, не успел. Помню большой зал и свою кроватку возле стенки. И много-много таких кроваток. Мы сами их аккуратно убирали, очень тщательно. Подушка должна была лежать всегда на одном месте. «Положишь не так?» Воспитательницы ругали. особенно когда приходили какие-то дяди в чёрных костюмах. Полицейские или немцы, не знаю. В памяти лишь чёрные костюмы. Чтобы нас били, не помню, а вот страх, что меня за что-то могут побить, был. Не могу вспомнить Игорь. Хотя не может быть, чтобы мы сидели на стульях смирненько весь день. Помню, что много двигались, убирали, мыли, а другого в памяти нет. Нас никто никогда не ласкал, но а маме я не плакала. Я не понимала, что у кого-то есть мама. Рядом со мной ни у кого не было мамы. Мы даже забыли это слово. Кормили нас так. За весь день дадут миску затирки и кусочек хлеба. Я не любила затирку и отдавала свою порцию девочке, а она давала мне свой кусочек хлеба. У нас была такая дружба. Никто на это не обращал внимания, всё было хорошо, пока не заметил наш обмен одна воспитательница. Меня поставили в угол на колени, и я долго стояла одна в пустом большом зале. До сего времени, когда слышу слово затирка, мне сразу хочется плакать, появляется рвота. Когда стала взрослой, не могла понять, откуда, почему это слово вызывает такое отвращение. Я забыла о детдоме. Мне было уже 16 лет, нет, 18 лет, встретила я свою воспитательницу из детдома. Сидит в автобусе женщина. Я смотрю на неё, и меня тянет к ней магнитом. Проехала свою остановку. Не знаю я этой женщины, не помню, а меня к ней тянет. Наконец не выдержала, расплакалась и злюсь на себя. Ну чего я так? Смотрела на нее, как на картину, которую я когда-то видела, но забыла. И хочется мне еще раз на нее посмотреть. И что-то такое родное, может, похоже даже на маму, ближе мамы, а кто, не знаю. И вот эта злость и слезы, как хлынули из меня. Я отвернулась, пошла вперед к выходу, стою и плачу. Женщина всё видела, подошла ко мне и говорит: "Анечка, не плачь". А у меня ещё больше слёз от её слов. Она утешает: "Ну что, ты забыла меня?" Я со слезами отказываюсь: "Да я вас не знаю". "Ты посмотри на меня лучше". "Честное слово, я вас не знаю", и реву. Вывела она меня из автобуса. "Ну что ты плачешь? Посмотри на меня хорошенько. Ты всё вспомнишь. Я же Степанида Ивановна". А я на своём стою. Я вас не знаю, я вас никогда не встречала. А ты помнишь детский дом? Какой детский дом? Вы, наверное, меня с кем-то путаете. Нет, ты вспомни детский дом. Я твоя воспитательница. У меня папа погиб, а мама у меня есть. Какой детский дом? Я даже забыла детский дом, потому что жила уже с мамой дома. Она меня тихонько гладит по голове, а всё равно ручьём слёзы текут. И тогда она говорит: "Вот тебе мой телефон. Позвонишь, если что-нибудь захочешь узнать про себя, какой ты была в детстве. Приходи ко мне, здесь рядом. Я тебя хорошо помню. Ты была маленькая и красивенькая. Она пошла, а я с места сдвинуться не могу. Мне, конечно, надо было побежать за ней, поговорить, пораспросить. Я не побежала, не догнала. Почему я этого не сделала? Я была дикарка, просто дикарка. Для меня люди это что-то страшное. Разговаривать ни с кем я не умела. Одна бы сидела часами. Мама меня нашла только в 46-м году. В 8 лет я ничего, кроме страха, не знала. Вместе с сестрой маму угнали в Германию. Когда они вернулись, она обыскала все детские дома в Белоруссии. Уже не надеялась меня найти. А я была рядом, в Минске. Но, видно, потерялась записочка, которую мама мне дала. И меня записали на другую фамилию. Мама определила, что я ее дочь по глазам, по высокому росту. Неделю она приходила и смотрела на меня. Её Анечка или не её. Имя у меня осталось настоящее. Когда я видела маму, мной овладевали непонятные чувства. Нет, это не были воспоминания о чём-то знакомом, открывался какой-то новый мир. Мама распахивала стаинственную дверь, откуда заходят люди, которых зовут мама и папа. Обычно нас за эту дверь не пускали, а тут меня ведут туда, и все мне улыбаются. Мама позвала с собой нашу двоенную соседку. Найди среди этой кучи детей мою Анечку. Соседка сразу показала на меня. Вот твоя Анька. Не думай ничего другого, бери, твои глаза, твоё лицо. Вечером ко мне подошла воспитательница. Тебя завтра заберут, ты уедешь. Мне было немного страшно. Утром меня мыли, одевали, от всех я видела ласку. Наша ворчливая старая нянечка улыбалась мне. Я поняла, что это в последний день, что они со мной прощаются. Мне даже вдруг не захотелось куда-нибудь уходить. Переодели меня во всё мамино, в мамины ботиночки. Этим я уже отделилась от своих детдомовских подружек. Стояла среди них как чужая, и они рассматривали меня, как будто первый раз видели. Самым большим впечатлением дома стало радио. Приёмников ещё не было. а в углу висела черная тарелка, и оттуда доносился звук. Каждую минуту я смотрела туда, ем — туда смотрю, спать ложусь — туда смотрю. Меня больше ничего не волновало. Откуда там люди, как они туда вместились? И никто мне не мог объяснить, я ведь была необщительная. В детдоме я дружила с Томочкой. Мне она нравилась, потому что она часто улыбалась, но я никому не нравилась, потому что я не улыбалась. Я стала улыбаться в 15-16 лет. В школе я прятала улыбку, чтобы не видели, что я улыбаюсь. Мне было стыдно. Не умела общаться даже с девочками. Они на переменке разговаривают о чём угодно, а я ничего не могу сказать, сижу и молчу. Мама забрала меня из детдома, и через пару дней, в воскресенье, мы пошли с ней на рынок. Там я увидела милиционера и забилась в истерике, закричала: "Мама, немцы!" бросилась бежать. Мама за мной, люди обступили меня, а я вся трясусь. Немцы После этого 2 дня не выходила на улицу. Мама мне объяснила, что это милиционер, что он охраняет улицу, порядок на улице, а меня не убедить. В чёрных шинелях к нам приезжали в детдом немцы. Правда, когда они брали кровь, они вели нас в отдельную комнату и были в белых халатах. Но белые халаты не запомнились, запомнилась чёрная форма.